Он опять искоса поглядел на дочь. Что она выведала? Не проболталась ли Уиннифрид или Имаджин или Валдарти и его жена? Дома при Флёр тщательно избегали всякого намёка на тот старый скандал. И Сомс много раз говорил Уиннифрид, что в присутствии его дочери о нём заикаться нельзя. Ей не полагалось знать, что в прошлом у её отца была другая жена. Но тёмные глаза Флёр, часто почти пугавшие сомс со своим юрным блеском, смотрели на него совсем невинно. "Видишь ли", сказал он, "между твоим дедом и его братом произошла ссора. С тех пор наши две семьи порвали знакомство. Как романтично!" Что она подразумевает под этим словом? подумал сомс. Оно ему казалось экстравагантным и опасным. О прозвучало оно так, как если бы Флёр сказала: "Как мило". И "Разрыв продолжается по сей день", добавил он, но тотчас пожалел об этих словах, прозвучавших как вызов. Флёр улыбнулась. По нынешнему времени, когда молодёжь кичится своей самостоятельностью и презрением к такому предрассудку, как приличие, этот вызов должен был раздражить её своим равием. Потом вспомнив выражение лица Иран, он вздохнул свободнее. А какая ссора? Из-за чего? услышал он вопрос дочери. Из-за дома. Для тебя это дело далёкого прошлого. Твой дедушка умер в тот самый день, когда ты родилась, ему было 90 лет. 90? А много есть ещё форсайтов, кроме тех, которые значатся в красной книге. Не знаю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 Она была слишком хитра для него. «Финн», — как выражалось иногда дочери Аннет, — остаётся только как-нибудь отвлечь её внимание. «Тут выставлено хорошее кружево», — сказал он, останавливаясь перед витриной. «Тебе должно понравиться». Когда Сомс уплатил, и они снова вышли на улицу, Флёр сказала. «По-моему, мать того мальчика для своего возраста очень красивая женщина». Я красивее не видела, ты не согласен? Сомс задрожал. Что за напасть, да лисьи эти люди? Я не обратил на неё внимания. Дорогой мой, я видела, как ты поглядывал на неё. Ты видишь всё и ещё много сверх того, что есть на самом деле. А что представляет собой её муж? Ведь он тебе двоюродный брат, раз ваши отцы были братья. Не знаю.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 Её быстрые глаза остановились на его лице. Понимаю. Теня там стела тебя, это гложет, бедный папа. Но я им задам. Самs чувствовал себя так, точно лежит в темноте, и над лицом его кружил комар. Такое упорство со стороны Флёр было ему в нове. И так как они уже дошли до своего отеля, он проговорил угрюмо: Я сделал всё, что мог, а теперь доволен об этих людях. Я пройду к себе до обеда, а я посижу здесь, бросив прощальный взгляд на дочь, растянувшуюся в кресле, полудосадливый, полувлюблённый взгляд. Сам сошёл в лифт и был вознесён к своим апартаментам в четвёртом этаже. Он стоял в гостиной у окна, глядевшего на гайд-парк и барабанил пальцами по стеклу. Он был смущён, испуган, обижен зудела старая рана, зарубцевавшаяся под действием времени и новых интересов. И к этому зуду примешивалась лёгкая боль в пищеводе, где бунтовала нуга. Вернулась ли Аннет? Впрочем, он не искал у неё помощи в подобных затруднениях. Когда она приступала к нему с расспросами о его первом браке, он всегда её обрывал. Она ничего не знала о его прошлом.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 Я отозвался сомс. Она переодевалась и была не совсем ещё одета. Эта женщина имела право любоваться на себя в зеркале. Были великолепны её руки, плечи, волосы, потемневшие с того времени, когда сомс впервые познакомился с нею, и поворот шеи, и шёлковое бельё, и серые голубые глаза под тёмными ресницами.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 Нет. Но брак означает любовь, и надо как-то тянуть. Тогда все удоволитворены, и вы не погрязнете в цинизме, реализме и безнравственности, как французы. Мало того, это необходимо в интересах собственности. Сомс знал, что Анет знает, что оба они знают, что любви между ними нет, и всё-таки он требовал, чтобы она не признавала этого на словах не подчёркивала бы своим поведением, и он никогда не мог понять, что она имеет в виду, обвиняя англичан в лицемерии. Он спросил: "Кто приглашён к нам в шелтер на эту неделю?" Она слегка провела по губам помадой. Сомс всегда предпочитал, чтобы она не красила губ. "Твоя сестра, Эвенефрит, кардиганы". Она взяла тонкий чёрный карандашик и проспер профон. Бельгийц Зачем он тебе? Анет лениво повернула шею, подчёрнула ресницы на одном глазу и сказала: Он будет развлекать Винифрит. Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь развлёк Флёр. Она стала капризной. Капризной? повторила Анет. Ты это в первый раз заметил, друг мой? Флёр? Как ты это называешь капризна с самого рождения? Неужели она никогда не избавится от своего картавого Р? Он потрогал платье, которое она только что сняла, и спросил: "Что ты делала это время?" Анет посмотрела на его отражение в зеркале. Её подкрашенные губы улыбались полурадостно, полунасмешливо. "Жила в своё удовольствие", сказала она. "Угу", угрюмо произнёс Сомс. "Бантики?" Этим словом Сомс обозначал непостижимую для мужчины женскую беготню по магазинам. У Флёр достаточно летних платьев. О моих ты не спрашиваешь. Тебе безразлично, спрашиваю я или нет. Совершенно верно. Так если тебе угодно знать, у Флёр всё готово. И у меня тоже. И стоило это страшно дорого. «М-м-м», — сказал Сомс. Что делает этот профон в Англии? Анет подняла только что наведённые брови. Катается на яхте. Ах, так. Он какой-то сонный. Да иногда, ответила Анет, и на её лице застыло спокойное удовлетворение. Но иногда с ним очень весело. В нём чувствуется примесь чёрной крови. Анет томно потянулась. Чёрный? переспросила она.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 Так как действительную причину нельзя было объяснить, не вдаваясь в семейную хронику, Сом ответил просто. Пустая трата времени. Она и так отбилась от рук. Мне нравится маленькая миссис Уэлл. Она спокойная и умная. Я о ней ничего не знаю, кроме того, что она а, это что-то новое. Сом споднёс с кровати сложнейшее произведение портновского искусства. Она от взяла платье из его рук. Застегни мне, пожалуйста, на спине. Сомс стал застёгивать. Заглянув через её плечо в зеркало, он уловил выражение её лица: чуть насмешливое, чуть презрительное, говорившее, как будто: "Благодарю вас, вы этому никогда не научитесь". Да, не научится. Он, слава богу, не француз. Тот, как справившись с трудной задачей, он буркнул, пожав плечами. Слишком большое декольте и пошёл к двери, желая поскорее избавиться от жены и спуститься к флёр. Пуховка застыла в руке Анетт, и неожиданно резко сорвались слова. "Qui tu es grossière?" Как ты груб? Это выражение он сам вспомнил, и недаром. Услышав его в первый раз от жены, он подумал, что слова эти значат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 Верный признак, что девушка замечталась. Это доказывали также её глаза. Они у неё иногда вот так уплывают вдаль. А потом мгновенно она очнётся и станет быстрой и непоседливой, как мартышка. И как много она знает, как она сама уверена. А ведь ей нет ещё 19 лет. Как говорится, девчонка. Девчонка неприятное слово и называют этих отчаянных вертиховстаков, которые только и знают, что пищачить, битать, да выставлять напоказ свои ноги. Худшие из них злой кошмар. Лучшие напудренные ангелочки. Нет. Флёр не вертиховостка, никакая не будь разбитная, невоспитанная девчонка. Но всё же она отчаянно своим равна, жизни радостна и кажется, твёрдо решила наслаждаться жизнью. Наслаждаться. Это слово не вызвало у Сомса пуританского ужаса, оно вызвало ужас, отвечавший его темпераменту. Сомс всегда боялся наслаждаться сегодняшним днём из страха, что меньше останется наслаждений на завтра. И его пугало сознание, что дочь его, лишенная этой бережливости,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 Флёр встала с кресла, быстро, порывисто и бросилась к письменному столу. Схватив перо и бумагу, она начала писать с таким рвенением, словно не имела времени перевести дыхание, пока не допишет письмо. И вдруг она увидела отца. Выражение отчаяния и сосредоточенности исчезло. Она улыбнулась, послала воздушный поцелуй и состроила милую гримаску лёгкого смущения и лёгкой искорки. «Ах, и хитрая она! Действительно финн!»